Глава 7 «Князь! Хевдинг пришел!» Владимир разорвал дистанцию с Ингельдом и, взяв секундную паузу, ответил слуге. «Пусть ждет. Мы сейчас закончим». Они с варягом провели еще по паре атак защит, и Черных, облившись водой в бане и переодевшись, двинулся к горнице, приспособленной для неофициальных встреч. С момента, как в Полоцке жизнь вошла в спокойное русло, Черных снова приступил к прерванным тренировкам с холодным оружием. Это был не только меч. И тренеры, они же спарринг-партнеры из «Варягов», менялись. Но на мечах работать Владимиру нравилось с вождем «Варягов». Наверное, это было не совсем правильным, и противников нужно было менять, чтобы разнообразить технику. Но они с Ингельдом за эти годы сдружились, и часто учебные схватки сопровождались обсуждением текущих и перспективных вопросов. К тому же Черных не очень надеялся на свои возможности с холодным оружием. Стечкин ему был гораздо ближе. Хевдинг, с которым у него была назначена встреча, находился на месте и был занят тем, что крутил в руках казачью шашку до этого момента висевшую над креслом князя. Шашка досталась Черныху по наследству от прадеда, и когда он решился полностью сменить жизнь, то не смог оставить ее в той жизни. Кевдинг, происходивший из племени лютичий, был высок, жилист и традиционно лохмат. Типичное нордическое, неблестящее красотой лицо пересекал относительно свежий рваный шрам. Удар задела левый глаз, и теперь вместо него чернела кожаная блямба. Лютич появился в городе за неделю до начала ледостава. Появился неожиданно и, естественно, не один. Неожиданность была не в том, что он со своими людьми появился в Полоцке. Для города, находящегося на основном торговом пути, это было совсем не редкостью. Но еще ни разу в город не пребывал не просто хирт воинов севера, а род в полном составе, с женщинами, детьми и рабами. Хотя про рабов следовало забыть. Все люди, считавшиеся рабами рода, получившие право сесть за весла Дракара или получившие оружие из рук хозяев, автоматически становились свободными. А таковыми оказались все что само по себе было удивительным. Но на этом странности не закончились. Прибыли они на трех кораблях, и, как заметили варяги, смотревшие за порядком на пристани, принадлежали эти корабли двум разным родам, хотя по всем признакам все прибывшие были одним родом. Старший дежурной смены на всякий случай отправил гонца к начальнику стражи. И, как оказалось, не зря. Прибывшие только-только успели разгрузить пожитки, которых оказалось крайне мало. Как на реке следом за ними появились пять дракаров с воинами на борту. И главное, родовые знаки на этих кораблях совпадали со знаками на двух из прибывших ранее. Пятерка дракаров не стала причаливать на свободные места у пристани, как это принято у гостей а сразу развернулась к берегу, высаживая команды по-боевому. Род, прибывший ранее, возле пристани, стал в круг, закрыв собой детей. Место в строю заняли все — и воины, и бывшие рабы, и женщины. Вновь прибывшие сразу же начали группироваться к атаке, строя клин. Между первыми и вторыми тут же встал дежурный десяток варягов, Атакующие, тем не менее, внимания на них не обратили. Их явно было больше двух сотен, и десяток варягов на своем пути они просто игнорировали. К счастью, на ближайшей к пристани башни города разглядели творящееся там непотребство и ударили в колокол. В этот момент из городских ворот уже начали выбегать варяки караула, оповещенные гонцом. Было их два десятка, но следом спешили латники и копейщики. Нападавшие замешкались, и еще через десяток минут перед выстроенным клином уже стояла стена из сотни воинов городского гарнизона. На ближайшей городской стене изготовились к стрельбе лучники. И из городских ворот уже не бежали одиночные воины, а выдвигались строем остальные подразделения полоцкого гарнизона во главе с воеводой Ингельдом. Еще через 10 минут уже нахальные викинги перестроились в круг, зажатые между рекой и плотной стеной воинов гарнизона. Воевода Ингельд вышел из строя и, оглядев нарушителей, негромко спросил. «Кто старший? Кевдинг? Ярл? Конунг?» Он опознал родовые символы на дракарах. Лично с этим родом его путь не пересекался, но слухи доходили как и о тех людях, что стояли за спинами его воинов, потому как этот род происходил из давних врагов-варягов, и этот род что-то не поделил с одним из родов данов. Так виделось это Ингельду, но следовало услышать объяснение от обеих сторон. Строй развернулся, и вперед вышел совершенно неприметный человек, одетый в достаточно богатый доспех. Варяг Окинув вышедшего взглядом, с неприязнью отметил, что он именно одет в доспех. Не воин в доспехе, а просто доспех, надетый на случайного человека. Бонд Кирстен, сын Ларса Рыжего. Я подданный короля Данов Олафа Груды развален. Эти люди должны моей семье много серебра. Я вправе потребовать его у них. «Это во-первых. Во-вторых, эти люди...» — он снова указал на соперников. «Украли у меня рабов, которых я, согласно праву, забрал у должника. В-третьих, эти люди угнали у меня два корабля. И я требую возврата моего имущества и выдачи преступников, которых я, опять же, по праву, накажу». Ингельд слушал его с неприязнью, хотя лицо варяга оставалось беспристрастным. Он не любил людей, подобных этому Бонду, потому как сам принадлежал к противоположному сословию. «Я услышал тебя», — повестил воевода Бонда. И, повернувшись, направился к противоположной стороне. Строй расступился перед ним, и из круга навстречу ему вышел их вождь. Рассказывай. Мой род. Ингельд прервал. Ему была известна любовь морских воинов к длинным историям. Коротко, суть конфликта. Ингельд говорил сухо и отрывисто. Он фактически был беспристрастен. Обе стороны не были союзны его племени. Даны были соперниками на море, а с Лютичами они резались уже много десятков лет. И враги они были знатные. Вернулся с Хирдом из Вика. Поход был неудачный. Взяли мало. Перед походом, чтобы оплатить воинам прошлый год, взял в долг у знакомого купца. Возвращаясь домой, встретились с другим купцом, проходившим рядом с родовым поместьем. Он предупредил, что у меня дома не все хорошо поэтому высадились, не доходя до усадьбы и ночью. В поместье хозяйничали чужие войны. Часть семьи рабов были убиты, остальные сидели под замком. Их собирались продать. Атаковали неожиданно и успешно. От пленного узнали, что мой долг выкупил сосед и сейчас возвращает его моим имуществом. Я Хотел отомстить и атаковать ночью усадьбу обидчика, но узнал, что в поместье около двух сотен воинов, и кто-то смог убежать и предупредить их. Мы же захватили два их корабля, на которых люди соседа пришли грабить мой дом, погрузили остатки имущества, людей и вышли в море. Мыслей куда идти не было, просто понимали, что нужно уходить. Людей на веслах не хватало. Посадили всех, включая взрослых женщин. Сам понимаешь, далеко мы уйти не смогли. Спас туман и ночь. Удивительно, но мы не потерялись. А погоня отстала. Сюда пришли просто потому, что нас гнали в этом направлении. Лютич замолчал, а потом добавил. «Варяг, мы готовы умереть!» «Спаси детей!» Ингельт молча кивнул, подтверждая, что услышал. Повернувшись, он с минуту постоял, размышляя, а потом двинулся к Бонду. «Сейчас ты...» Ингельт, избегая называть того по имени, ткнул пальцем в сторону Бонда. «Забираешь два своих дракара, твои люди садятся на корабли, и вы уходите». «Я имею право...» — заблажил бунт. «Не имеешь!» — проревел взбешенный варяг. «Здесь нет твоего права. Здесь земля князя Вяземского и его вассала князя Полоцкого. Здесь нет также рабов. Я воевода князя Вяземского, варяг Ингельд, поставлен князем следить за соблюдением законов княжества». «Если ты и твои люди сейчас же не покинут землю княжества, вы умрете!» Сзади грохнули сдвинутые щиты, и Строй слитно сделал несколько шагов, приблизившись к воеводе в готовности его прикрыть. На мгновение повисла тишина. Бонт оглянулся в поисках помощи. Один из воинов, стоящих у него за спиной, видимо, старшей дружины, глядя на предводителя, отрицательно покачал головой. «Я запомню и отомщу. Мы умеем ждать». «Я уже испугался», — ответил воевода и усмехнулся. Когда последний корабль Бонда развернулся вниз по течению двины, Воевода повернулся и скомандовал. «Отбой! Всем по распорядку!» После чего подошел к беглецам. «А теперь в подробностях». Внимательно выслушав вождя беглецов, уже более мягким тоном пояснил. «Я сейчас иду к князю, нужно доложить. Вы пока располагайтесь вон там под стеной». «Я распоряжусь вам, пригонят походную кухню с продуктами и поваром. Он сегодня вас покормит, а дальше князь решит, что с вами делать». Воевода доложила случившемся и историю всему этому предшествующую. Черных внимательно выслушал, одновременно обдумывая варианты использования произошедшего. Беглецами были остатки когда-то славного рода племени Лютичей, попавшего в полосу неудач. Основателем рода был удачливый изгой племени, избравший путь морского воина. Шесть поколений род креп и процветал. Родовое поместье их находилось на одном из островов севернее земель Варягов. Эти острова оспаривались несколькими племенами. И там сложилась ситуация, когда по соседству жили люди из разных племен. Соответственно, общего закона там не существовало, и люди жили, опираясь в основном на количество и силу клинков. Но вот на нынешнем поколении люди, чья удача отвернулась от семьи. Один за другим пропали и погибли в виках пять братьев. Как назло, перед своими последними походами они брали в долг и, понятное дело, вернуть не смогли. А вот те, кто гнались за ними, представляли собой противоположную историю. Это их соседи, изначально гораздо более слабые и терпевшие от первых, сильных и воинственных множества неудобств и проблем. В этой семье очень плохо обстояли дела со смелыми и решительными воинами. Гораздо лучше получалось у них торговать и перепродавать. И вот это в конечном счете позволило этому роду обойти соседей и вспомнить все обиды. Они просто за деньги нанимали воинов. И желающих хватало. На Полоцкую землю сумел бежать с остатками рода последний, самый младший сын рода Лютичей. Нынешняя ситуация показала, что отношения этих двух соседских родов подошли к финалу. В голове князя обкатывался вариант использования людей, свалившихся на него как снег на голову. Хотя снег на голову не очень хорошо. Данный случай был лучше. Общую концепцию развития княжества Фомичева он помнил. Выслушав Ингельда, Попросил того собрать максимум возможной информации о беглецах. Точнее, о хевдинге. Что делать сейчас, решили следующее. Выделить место на пустыре снаружи стены. Туда поставить рабочие вагончики, которыми летом пользовались строители. Отдать во временное пользование походную кухню. Разрешить охотиться и ловить рыбу в окрестностях города. Разрешить найм на любые работы. Налоги не брать. Разрешить вытащить дракар на зиму на берег. Дальнейшее зависело от сведений, которые должен был добыть Ингельд. Плюс Черных на всякий случай решил запросить информацию у службы Никодимова. Прошло время, и вот день, когда князь решил, что есть, о чем говорить с Хевдингом беглецов, настал. Первый раз держу в руках подобное оружие. Вроде сабля, но странная. Явно издалека. Одно могу сказать. Это оружие всадника, предназначено оно для рубки бездоспешных воинов. Встретил этой фразой вошедшего князя Хёвдинг. Ты прав. Называется это оружие шашка. Почему так, не знаю. Мне досталось по наследству от прадеда. «Как меня зовут, ты уже наверняка знаешь. Князь Полоцкий Владимир, сын Ивана. Драговит, сын Милогоста». Представил Салютич и покачал в руке шашку, пробуя баланс. «Добрый клинок», — кивнув, одобрил Хевдинг и, вложив шашку в ножны, протянул ее князю. Тот принял оружие и аккуратно повесил на место. «Присаживайся». Указал Черных на кресло напротив своего. «Разговор у нас будет долгий. Выпить чего желаешь? Пиво, вино? Может, покрепче чего?» «От пива не откажусь». «Хорошо». И, кликнув слугу, распорядился принести бочонок пива, решив, что если просто поставит на стол по кружке пенистого напитка, то обидит гостя. Молча подождали. Гость поднялся из кресла и подошел к глобусу, что стоял на столе у окна. Возможно, у него и возникли какие-то вопросы по этому предмету. Но тут принесли пиво, и Черных, на правах хозяина, наполнил высокие пивные кружки. Стеклянные, что было отмечено Лютичем, внимательно осмотревшим свою перед тем, как приложиться. Черных пригубил пиво, забросив в рот кусочек пресного сыра. А вождь просто махнул всю кружку разом, вытер рукавом рот и еще раз внимательно рассмотрел стеклянный предмет. «Пиво слабовато, а вот кружка...» «Первый раз такую в руках держу, хотя слышал об этом». «Я легкое пиво предпочитаю», — отозвался князь и предложил. «Наливай сам». И добавил, заметив интерес гостя. «Я кружку дарю». Лютич тут же воспользовался предложением и снова наполнил кружку. Изрядно отхлебнув, поставил пиво на стол. «Чего хочешь, князь? Я помню, что должен тебе. и Если будет по силам, готов отплатить тебе добром за добро. Твою историю я знаю, и не только с твоих слов. Ты не агнец божий, но это нормально». В этом мире по-другому нельзя. У моего народа есть поговорка «С волками жить, по волчьи выть». Поэтому оставим прошлое в стороне. Будем говорить о настоящем и будущем. Что находится в устье Двины, знаешь?» Гость помедлил и ответил. «Это место далеко от моей земли, но знаю. Нищая деревушка там стоит, она ничья» и поэтому ее грабят все, кому не лень. Как только в деревне появляется что-то, что можно отобрать, это обязательно будет отобрано. А ничья она, потому что никому не позволили там крепиться. И что? Ты хочешь, чтобы мы ее ограбили или сожгли? В этом месте будет построена верь, и, естественно, при ней будет городок, который вырастет в дальнейшем в город. «Верь встроить и руководить ею будет княже-человек. Он же и будет отвечать за нее перед князем. А вот заняться городом я хочу предложить тебе». Лютич флегматично пожал плечами и отхлебнул из кружки. «Я не могу отказаться от данного тебе слова. Если тебе так уж нужно, мы умрем. Зачем только тогда нас нужно было спасать от мечей и голода?» «Зачем так сложно? Как только наши враги, да и не враги тоже узнают, что мы заняли землю, не принадлежащую нашему роду, немедленно придут взять наши жизни и имущества. Если родовая земля дает хоть какое-то право на ее владение, потому что однажды оно было подтверждено мечами, то здесь предстоит это сделать. И ты не хуже меня, понимая, что для нас это смерть». К сожалению, от моего рода почти ничего не осталось. Понимаю, и мне не нужна ни твоя смерть, ни твоих близких. Мне нужно, чтобы ты построил. Черных выделил слово голосом. Там город. И сел в нем своим родом. Сейчас ты просто мне ответь, готов ли ты к этому. Если готов, мы обсудим детали. Мне трудно говорить о том, что я плохо себе представляю. Я топором хорошо умею сносить головы, но точно не смогу построить дракар и, наверное, плохо смогу срубить избу. Да и мои родовичи не этим на жизнь зарабатывали. Никто подобного от тебя и не ждет. Тебе дадут людей и дадут серебра, чтобы ты нанял недостающих. Ты должен будешь управлять ими, решать их проблемы и, главное, «Строить город. И твой род будет тебе в этом помогать. Скажу больше. Мне нужно, чтобы ты начал строить, занял это место. В дальнейшем ты можешь заняться другими, более привычными для тебя делами. Готов?» Хевдинг на минуту задумался и, наконец, ответил. «Я уже сказал. Я готов вернуть долг». Если он таков, я исполню его. По крайней мере, приложу все силы, чтобы исполнить. Хорошо. Тогда тебе, как главе рода, придется принести клятву верности князю Вяземскому. Я его не знаю. И ему ничего не должен. Я должен тебе. Тебе готов поклясться богами. Черных отрицательно качнул головой. «У нас все». Я подчеркиваю, все приносят клятву князю Сергею Владимировичу. От простого крестьянина до бояры-князей. Я в том числе. И если ты не в курсе, варяги гарнизона подчиняются мне по службе. Но служат они князю Вяземскому. Таков у нас обычай. Странно это. Так что ж... Вокруг тебя не твои люди, а люди другого князя. Именно. Ха. А по-другому никак. Нет. И если ты не согласен, весной ты уж не обессудь, твой род город покинет. На земле кривичей для твоего рода земли нет. Князь, я не боюсь этого. Я не боюсь сам умереть. Но надо мной висит долг перед родом. И перед тобой. Может, и не все делалось моими предками правильно, но честь рода мы берегли всегда. Поэтому у меня нет выбора. Я принесу клятву верности тому, кому скажешь. Когда это нужно будет сделать? Это как решит князь. Но думаю, что скоро нам предстоит посетить Вязьму. Запомни. Ты будешь кляться за весь рот. Сейчас иди. Я вызову тебя.